Глава 14. «Должно быть, это случилось здесь», — сказала женщина, — «прямо на этом месте». Они прошли около 30 шагов и остановились у крутого обрыва под названием Ветреные скалы». Ниже на склонах горы, примерно через двести метров, растянулся город Нухукна-Катифьорде, перемещенная столица, как называли ее много лет назад. Первую столицу Грюндландии Наук поглотила море во время прилива. Ее наследница после короткого периода расцвета была превращена в духовный центр, который сегодня после реконструкции служит музеем эпохи отчаяния, когда жизненного пространства для людей становилось все меньше, и многие погибли в ходе войны. «Вы имеете в виду то, что произошло с Элергардом?» – уточнил Адам. «Да. Вы слышали наш разговор с Викторией, ведь и мы были дома одни». «Дом защищен, и вас никто не может прослушать, но вы вышли из дома на террасу». Женщина постучала по сигнальному значку, прикрепленному к легкой куртке. «Он прослушивал ваш разговор». Женщина пожала плечами и улыбнулась. Она была намного старше Адама, но в ней чувствовалось нечто симпатичное, эдкое девичья беззаботность. Обследование на тридцатилетие сохранило юность, а лунный совет делал ее еще немного моложе. Налетел холодный ветер и растрепал черные волосы до плеч. Отсюда Элергард отправился в свой последний полет. А там его жизнь, так сказать, пришла к концу после 672 лет. «Виктория говорила, что он пренебрег самыми простыми правилами безопасности. Вы думаете? Самоубийство? Почему бессмертный возрастом почти 700 лет должен покончить жизнь самоубийством? Не потому ли, что он устал от жизни?» Женщина окинула Адама любопытным взглядом. «Неужели вы, говорящие с разумом, будучи смертными, в это верите? Вы действительно полагаете, что бессмертный может когда-нибудь насытиться вечной жизнью и искать смерти? Это глупо, Адам! Не открою большого секрета, если скажу, чем длиннее наша жизнь, тем полнее мы ее проживаем и тем больше возможностей открываем». С возрастом существование бессмертных становится не скучнее, как у говорящих с разумом, а наоборот интереснее. Поймите вопросы Патрика, заданные вам ранее, правильно. Смерть интересует нас только, как экзотический феномен, который нас не коснется. Это своего рода жажда впечатлений, которая никогда не иссякнет, — она посмотрела в пропасть. Вот чего здесь точно не происходило, Адам, здесь никто не умирал. Адам посмотрел вниз на огромные здания старого города. Ветер становился все более холодным и порывистым, но женщину это, казалось, нисколько не волновало. Никто не умирал. «Что вы хотите этим сказать?» Она подняла руку, коснулась сигнального значка и немного повернула его. Внезапно связь Адама с базой данных оборвалась, а коммуникационный модуль фактотума отправил внутренний сигнал тревоги. Контакт со станцией коннектора был потерян. Женщина опередила вопрос Адама. «Чтобы нас не беспокоили», — объяснила она. «Никто не должен за нами подсматривать или подслушивать». «Но кто?» «Машины. Кластер». Тут Адам что-то вспомнил. «Как тогда, на Утесе, во время бури...» Бартоломео сказал, что ищет его, хотя машины знали, где находятся говорящие с разумом. «Вы были у Утеса», — сказал он. «Я мельком видел вас там». «Да». «И вы пользовались этим?» – старик указал на сигнальный значок. «Нет, не значком, с скрэмблером». «Зачем?» «Я хотела с вами поговорить», – ответила женщина. «Собственно, как и сейчас». «А еще вы были на праздновании моего дня рождения 70 лет назад, все время наблюдали за мной». «Вы мне показались очень интересным. Молодой человек, которому только через несколько лет предстоит пройти обследование на бессмертие, расти и повзрослеть». В мире рождается не так много детей. Большинство бессмертных бесплодны. На Земле живет лишь 4 миллиона людей, и каждый год рождается не более 100 детей. Бартоломеус и другие машины пытаются нам помочь. Туман в голове Адама, а точнее в сознании, все более сгущался, замедляя мышление. Разговор с женщиной утомлял его. Он слышал много интересных подробностей, однако не мог понять. «Все из-за омега-фактора, машины пытаются найти решение, работают над этим». «Ах, да», — ответила женщина, в ее голосе чувствовалось сомнение. «Как и над многими другими вещами». «Мы должны доверять им, доверять и быть терпеливыми». «Терпение. И это говорит человек, дни которого сочтены», — перебила старика пораженная женщина. «О, прошу меня извинить, Адам, я не хотела». «Ну хорошо», — Адам посмотрел в пропасть перед ними. Вы привели меня сюда, чтобы показать место, где Элергард свел счет с жизнью, и тем не менее вы сказали, что никто не умер. Элергард бесследно исчез. Не было найдено ни тела, ни его останков, лишь сломанный дельтаплан. Ничто не может исчезнуть, не оставив ни единого следа, поэтому мы... Что? Мы думаем, что Элергард был похищен. «Похищен?» — повторил пораженный Адам. «Но кем?» Женщина засомневалась. «Машинами? Это невозможно!» Несколько дней назад число говорящих с разумом изменилось. «Теперь их не 132, а 133! Если сложить 2 и 2, получится 133. Можно сказать и так, Адам». Голову Адама охватило смятение. Каждая мысль пробивала себе путь сквозь туман сознания. «Вы знаете мое имя. Мне неудобно», — сказал старик. «Я должна еще раз извиниться перед вами. Мне следовало представиться. Меня зовут Эвелин». Она улыбнулась своей особенной улыбкой молодой девушки. «Мы подходим друг к другу. Вы не находите?» «Боюсь, я вас не понимаю». Она говорила загадками. «Адам и Ева. Вы ведь знаете?» «Нет». «Вы не знаете, кем были Адам и Ева?» «А я должен их знать?» озадаченно спросил Адам. «Возможно, это говорящий с разумом, как и я?» Женщина засмеялась точь-в-точь, точь, как Ребекка много лет назад. «Ребекка», — изумленно подумал Адам, — «нужно спросить Бартоломеуса, почему я про нее забыл, хотя она помогала мне в последней миссии». Возможно, причина кроется в этом. Эвелин снова дотронулась до своего сигнального значка. «Сейчас вы отключены от базы данных и от стимулятора нейронов. Если вы хотите знать, кем были Адам и Ева, я покажу вам их». Как насчет небольшой поездки в Европу? Путешествие, о котором будем знать только я и вы. Это отнимет всего пару часов, Адам. Маленькое приключение». Адаму хотелось восстановить связь со станцией коннектора, чтобы спросить Бартоломеуса про Ребекку, но дружелюбная улыбка женщины по имени Эвелин и ее приглашающий жест он заставил фактотум кивнуть. «У меня есть несколько часов», — сказал старик, — «остаток ночи». «У нас есть только ночь, не больше? Тогда мы можем воспользоваться вашим МФТ. Оно подойдет нам двоим. Реконфигурация моего займет слишком много времени, а время ведь дорого, не так ли?» «Для меня – да», – ответил Адам. Женщина снова улыбнулась. «Для меня тоже. По крайней мере, в эту ночь».